Глава 18. Сначала они разговаривали друг с другом очень любезно и спокойно. Чем-то они напоминали мне двух страшных пауков. Представляю, как они ползут по Эвелин в ванной комнате. Правда, пауки не умеют разговаривать. «Добрый вечер, Джек. Полагаю, это деловой визит». Тот самодовольно усмехнулся. «Да нет. Сегодня вечером у нас с Кэрон было свидание». Джеймс был удивлен, но ему удалось это скрыть. Что же, ты пригласил Кэрон на свидание и даже не нашел нужным проводить ее домой. Ты мог бы выиграть конкурс «Джентльмен года», не сомневаюсь. Но на это были свои причины. По каким же таким причинам ты решил оставить Кэррон в одиночестве? По моему мнению, единственным оправданием может быть только смерть. Да пошел ты, слушай, Смит, А ты-то что здесь делаешь? Тебя это не касается. К твоему сведению, мы с Кэрон хорошие друзья. Да? А почему вы не появляетесь вместе на людях, как это делаем мы? Вместо этого ты ночью тайком проникаешь в ее дом. Ты ведь пришел недавно, так? Я знаю это наверняка, потому что мы с Кэрон расстались полчаса назад. Он улыбнулся мне, а потом быстро повернулся к Джеймсу. «Я рад, что я здесь, потому что нужен Кэрон. Что можно ожидать от невежи, который сначала бросает девушку на свидании, а потом заявляется к ней домой? Я ее не бросал, черт бы тебя побрал, и я пришел только для того, чтобы извиниться, но и поболтать немного». «Слушайте», — вступила в разговор я. «Уже довольно поздно, ночь на дворе, прямо скажем». Они оба сели на диван. «Слушай, Джек, ты ведь пришел последним». «Довольно глупо с твоей стороны торчать здесь, ты третий лишний». «Но она была со мной на свидании?» «Неубедительный аргумент. Ты остался в прошлом, сейчас у Кэрон свидание со мной». «Мне хотелось придушить обоих. Они стали чем-то походить на двух быков, которые бодаются из-за тёлки. Тёлка — это я, значит». «Джек, я понимаю, ты просто хотел сообщить мне, что не смог проводить меня домой из-за досадного недоразумения, спасибо, ну а теперь до свидания. Кэррон, я не уйду, пока не уйдет Джеймс, ты знаешь, этот человек опасен». Джеймс рассмеялся, и это говорит человек по прозвищу «Жеребец из Универмага», как это верно и он стал медленно пить шампанское, всем своим видом показывая, что он мой гость, а Джек незваный грубиян. Наконец, тот поднялся с дивана. «Мы должны уйти вместе. Подумай о Кэрон. Ей нужно отдохнуть, потому что наверняка она чувствует себя изнуренной после нашего свидания». Он кисло улыбнулся Джеймсу, как бы намекая на то, чем мы якобы занимались, Тот ответил ему холодной улыбкой, которая вполне могла превратить полыхающий ад в горнолыжный курорт. «Не думаю, что вам стоит уходить одновременно», — вмешалась я. Мне вовсе не хотелось убирать трупы с асфальта. «Джек, ты же приехал на машине, так что уходи первым, а потом...» «А он-то как здесь оказался? Прилетел?» Джеймс лучезарно улыбнулся. «Нет, я пришел пешком. Мы с Кэрон соседи». Я уже собиралась проводить Джека к двери, но тут зазвонил телефон. Я схватила трубку. «Алло?» «Не вешай трубку, милая, это Бас. Я хочу поговорить с тобой и выяснить кое-какие детали». «Да как ты смеешь звонить? Мне посредине ночи!» — заорала я. Оба моих ухажора с подозрением уставились на меня. «Да, поздновато для обыкновенного звонка». Будто мне с ними проблем мало. Еще третьего кавалера не хватало. Джеймс тихо спросил. Что случилось, Кэрон? Я положила руку на трубку, чтобы вас не слышал, что я говорю. Это торговый агент. Он предлагает установить стеклопакеты на окнах. Извини, крошка, я совсем позабыла разнице во времени. У нас тут всего 6 часов вечера. Ты получила цветы? «Да, они ужасно старомодно выглядят», — повернувшись к вице-президентам, я пояснила. «Он предлагает мне установить массивные деревянные двери с толстыми стеклами за полцены». Бас рассмеялся. «Хочу, чтобы ты знала. Теперь я другой человек. Вернешься ко мне?» «Никогда. И прекрати звонить мне». Джеймс попытался отнять у меня телефон, спросив, не хочу ли я, чтобы он сам разобрался с надоедливым агентом. Я громко сказала, что для того, чтобы решать мои собственные проблемы, мне мужчины не нужны. Джеймс смутился и опять сел на диван. "Успокойся, милая", отреагировал Бас. "Я никогда не считал тебя слабой женщиной. Мне такая не нужна, но я хочу, чтобы ты приняла решение как можно скорее, Кэррон. Я не могу ждать вечно". Я решила, нет, так что хватит мне надоедать, и я бросила трубку. К счастью, тут в комнату вошли Флора и Мервин, так что мне не пришлось отвечать на вопросы по поводу стеклопакетов. Мервин засмеялся. Это что, собрание совета директоров? Ему явно хотелось разрядить обстановку, потому что оба предполагаемых директора выглядели так, будто червей наелись. Флора весело сказала, что ж... Пойду приготовлю кофе. «Мервин, ты мне поможешь?» «Спасибо, Флора», — ответила я. Впрочем, Джек как раз собирался уходить. Нужно его проводить. Он наклонился, чтобы как ни в чем не бывало поцеловать меня в щеку. «Я тебе позвоню, Кэррон». «Лучше бы он попрощался, как все нормальные люди». «Он сел в машину и уехал. Сзади ко мне подошел Джеймс. Я попыталась поцеловать его в щеку, но он небрежно, задев меня, пошел вперед. «Джеймс, я могу все объяснить». Но он уже вышел на улицу и стал быстро удаляться в сторону своего дома, и даже не оглянулся. Тут из кухни вышли Мервин и Флора. Извини, Кэрон, мы и представить себе не могли, что из пиццерии Ховард направится прямо сюда. Господи, Флора, ты ни в чем не виновата. Мервин поблагодарил меня за то, что я пришла на его выставку, и на прощание поцеловал меня в щеку. Это был прекрасный вечер. Музейным работникам давно пора расчистить для твоих картин зал в Тейт-галерее. Когда он ушел, я наконец смогла поведать все Флоре. Ну что сказать, я все испортила. Мне позвонил Бас, и поскольку я не хотела, чтобы Джек и Джеймс подумали, что у меня есть еще один поклонник, попыталась представить все так, будто это торговый агент, и поэтому стала кричать, чтобы он оставил меня в покое. Это не в первый раз. «Но, понимаешь, Флора, мне показалось, что он действительно хочет обсудить со мной то, что происходит, выяснить отношения. Когда я на него наорала, он заявил, что не собирается больше ждать. Это прозвучало как ультиматум. Бас звонил из Нью-Йорка, так что сегодня, во всяком случае, со мной ничего плохого не случится. Интересно, сначала он посылает две гордении, а потом делает ультимативные заявления — Он как-то объяснил свой поступок. Бас сказал только, что теперь он совсем другой человек. Флора рассмеялась. Хуже или лучше прежнего? А как насчет Джека и Джеймса? Они оба были так взбешены, что, вероятно, скоро тоже начнут посылать друг другу странные подарки. В таком случае откроем сувенирный магазин, улыбнулась Флора. Но, кажется, она разволновалась, она крепко обняла меня и, пожелав спокойной ночи, сказала, чтобы я позвала ее, если ночью что-нибудь случится. Оказавшись в своей комнате, я попыталась дозвониться до Джеймса, но его мобильный был отключен, и я не хотела звонить ему на домашний, потому что боялась разбудить миссис Стоун. На следующий день, в воскресенье, он по-прежнему не брал трубку но я оставила сообщение, попросила его перезвонить. К понедельнику я уже примирилась с мыслью о том, что оба вице-президента занесли меня в черный список, а БАС, видимо, рыщет по интернету в поисках инструкций по изготовлению бомб а может, пытается выяснить, нельзя ли взять на прокат армейский танк. Впрочем, можно посмотреть на ситуацию и по-другому. Троих мужчин мне удалось устранить с поля боя одним беспощадным ударом. С другой стороны, если на этом поле не будет Джеймса, оно станет для меня убогим садовым участком, на котором растут одни сорняки. К сожалению, Джек решил продолжать свои ухаживания. «Утром мне доставили очень милый букетик, который находился в маленькой изящной вазе. Записки никакой не было. Вряд ли Джеймс стал бы посылать мне цветы, игнорируя мои звонки. А был так рассержен, что цветы завяли бы от его злости, прежде чем мне их доставили. Я поставила букет на стол Мелоди. Мне бы не хотелось, чтобы Джеймс увидел его, если заглянет в наш отдел». Но каждый день кто-то присылал мне новый букет. Второй букет достался миссис Браун. Потом я стала украшать все столы в отделе, двигаясь по часовой стрелке. Не представляю, что буду делать, когда все столы окажутся уставленными цветами. Хорошо, что это не огромные кактусы, и на том спасибо. В столовой я подошла к Флоре. «Слушай, Кэррон, помнишь, Мервин после пиццерии проводил меня домой?» Так вот, сегодня утром он подошел к моему столу и спросил, не соглашусь ли я стать его помощницей. Что ты об этом думаешь? Чудесно. А что значит быть помощницей? Ну, он хочет, чтобы я взяла на себя решение всех деловых вопросов и занималась его рекламой. Мервин собирается сделать буклеты». «У него есть специальная графическая программа на компьютере, чтобы я раздавала их сотрудникам компании. На самом деле это моя идея». Я спросила разрешение у миссис Оукли, и она ответила, что не имеет ничего против, поскольку Мервин сотрудник нашей фирмы. «Ну как, здорово?» «Да, Флора, идея просто класс. Я изо всех сил старалась показать, что у меня все хорошо». «Мне вовсе не хотелось, чтобы над обеденным столом поползло темное грозовое облако и обрушилось на Флору проливным дождем. К нам подошел Мервин и попросил разрешения сесть рядом. Кажется, он пытался защитить Флору от кого-то или может показать, что она принадлежит ему, поскольку он постоянно тихонько касался ее плеча. «Слышали новость? Ховард повесил мою картину у себя в кабинете». Он широко раздвинул руки, это огромная картина, вот такая, и она висит у него над столом. Его секретарша спросила, что изображено на картине, и он ответил, что это салат-латук, правда, немного напоминающий марихуану. Мы чуть не задохнулись от смеха. «Может, стоит обратиться в управление по борьбе с наркотиками, чтобы они обыскали его кабинет», — предложила я. Я набила рот лазаньей. «Слушай, Мервин, Флора сказала мне, что ты собираешься напечатать буклеты, чтобы познакомить коллектив со своим творчеством. Отличная идея. А как тебе удалось установить эту программу? Представляешь, при помощи моего пароля ничего интересного не найдешь, даже пасьянс не могу раскладывать». Мервин немного занервничал, но, честно говоря, я позаимствовал пароль, когда меня вызвали поработать у одного из вице-президентов он стал старательно размешивать лапшу, лежащую в его тарелке. «Да, об этом я не подумала. Да, у меня и возможности такой не было. Он сразу повеселел, поняв, что я не собираюсь укорять его и тем более доносить. Этот пароль не позволяет получить доступ к секретным документам, но тем не менее у меня создалось впечатление, что дела компании идут не очень хорошо». «Думаю, мы все равно будем продолжать общаться, даже если нам придется подыскивать себе новую работу. Правда?» «Что-то плохо во все это верится. Скорее всего, Мервин, как и большинство из нас, просто любил совать нос не в свои дела». «Расскажи нам об этом поподробнее, пожалуйста». «Мервин прекрасно разбирается в компьютерах», — сказала Флора. «Расскажи, Кэрон, как тебе удалось взломать пароль на школьном компьютере, чтобы узнать экзаменационные вопросы?» «Что ты, Флора, меня чуть из школы за это не вышибли, хотя то, что мне было нужно, я так и не нашел». Он задорно улыбнулся и сделал невинный вид, широко раскрыв глаза. Но вы же не думаете, что теперь, когда я вырос и стал уважаемым человеком, я по-прежнему способен на что-то подобное?» Мы с Флорой рассмеялись. Потом я спросила, «Ты упомянула о каких-то проблемах, Мервин. Кстати, вы видели, как украсили витрины нашего магазина к Новому году? Они поменяли экспозицию в воскресенье». И Мервин, и Флора ответили, что не заметили никаких перемен. Вот и я об этом. В жизни не видела таких невзрачных витрин. Нашему магазину нужны более оригинальные решения. Знаешь, Мервин, по-моему, им необходима твоя помощь. У тебя такое тонкое чувство цвета. Ну, кто готов устроить показательные выступления? Флора сказала, вообще-то одежда выглядит вполне прилично. Да, но самые популярные товары в нашем универмаге — это нарядное женское белье, И вещи из Кашемира. Почему же они не представлены на витринах? Если люди не обращают внимания на витрины, то они и заходить в магазин не будут. И как у нас появятся новые покупатели? Старые-то скоро вымрут». Весь обеденный перерыв мы с Мервином горячо обсуждали, как можно украсить витрины. Потом, взглянув на часы, он встал из-за стола. «Ну, я готов к полночной атаке». «Да тебя же уволят!» — воскликнула Флора. Я на минуту задумалась. Вряд ли. Когда я работала со стариной Харви, он жаловался, что объемы продаж резко сократились, и если благодаря нам ситуация улучшится, все будут просто счастливы, не так ли? Кроме того, единственный способ зарабатывать приличные деньги — это работать самому на себя. И если мы воплотим в жизнь прекрасную идею, а нас за это уволят, то, по меньшей мере, на нас обратят внимание. Возможно, нам предложат более высокооплачиваемую работу в другой фирме, или мы сможем попытаться сами нанять себя на работу. Ага, после того, как нас вышвырнут из Чемберс Импориум. Меня это мало волнует, отрезал Мервин. Такую работу, как эта, я могу получить где угодно. Особо напрягаться не приходится, а зарплаты хватает только на то, чтобы оплатить счет. И если ты, Флора, согласишься стать моим менеджером, то мне, наверное, вообще не придется работать. Но если ты не шутишь, Кэррон, то нам нужно торопиться, пока прохожие и персонал универмага не привыкли к той дребедени, которая красуется в витринах. «Знаете, начальник дизайнерского отдела вас убьет», — тяжело вздохнула Флора. «То есть нас. Я тоже собираюсь совершить подвиг, так что можете на меня рассчитывать». «Но, судя по всему, нам все-таки нужно все обдумать, так что не сегодня ночью, ладно?» Мервин улыбнулся. «Я поговорю с кем-нибудь из продавцов, чтобы разузнать, как нам пробраться к витринам. Если мы все-таки решимся, а ты, Кэрон, может, постараешься разведать о том, как здание охраняется ночью?» «Легко», — ответила я. «Что ж, нужно просто попытаться вломиться в магазин», и тогда будешь знать о системе сигнализации все. Главное — проверить, раздастся ли сигнал, если мы попробуем пронести свитера из кашемира на витрины. Мы уходили из столовой в прекрасном настроении, хотя не исключено, что Флора покидала ее с расстройством желудка. Мне очень хотелось помириться с Джеймсом, прежде чем приниматься за дело. Так было спокойнее еще очутиться в его дружеских объятиях. Мне прислали еще один букет, а миссис Браун принесла огромную стопку бухгалтерских документов. Когда она ушла, я вспомнила, что мы с Джеймсом планировали провести вместе выходные. Видимо, наш план отменяется. И тут я догадалась, как все-таки связаться с Джеймсом. Я весело улыбнулась. Позвоню-ка я ему на мобильный, пока он на работе так что ему придется ответить, или в противном случае он будет разгуливать по коридорам, а из его кармана будет раздаваться противный писк. Пи-пи-пи. Ха-ха. Не вешай трубку, Джеймс. Я просто хотела узнать, мы по-прежнему собираемся провести вместе уикенд. Его голос прозвучал так, будто Джеймс ночевал в морозильной камере. Неужели я похож на человека, который не выполняет своих обещаний? но не могли бы мы перенести нашу поездку на неделю. Надеюсь, это не помешает э, другим твоим планам». И я с жаром сказала, «Отлично, это мне подходит. А когда ты, наконец, выслушаешь мои объяснения, Джеймс, ты станешь ползать передо мной, словно жалкий червяк. Буду ждать этого с нетерпением. Спасибо, что позвонила». И он повесил трубку. «Бессердечное чудовище!» «Все ясно, так теперь и будет продолжаться. Он просто станет откладывать этот уикенд и таким образом держать меня на привязи. Я не выдержу этой пытки. Не могу же я все оставить как есть. Это было ужасно неприятно, и мне абсолютно необходимо что-то предпринять». На следующее утро Быстро съев бутерброд, я взяла в руки книжку и заняла наблюдательный пост у окна, чтобы не пропустить Джеймса, когда он выйдет на утреннюю пробежку. Когда он покажется у нашего дома, выбегу ему навстречу. Он слишком хорошо воспитан и не сможет просто сбить меня с ног. Он, вероятно, действительно был хорошо воспитан, но это не помешало ему непринужденно обижать меня и продолжить движение в неизвестном направлении. Я потрусила за ним, но никак не могла догнать, если ты попросту время от времени думаешь о том, что неплохо бы заняться спортом, это не улучшает твое физическое состояние. Мы бежали так некоторое время, но потом я стала задыхаться. В отчаянии я схватила камешек и запустила им в его спину. Затем я растянулась на земле. Джеймс оглянулся. Мне даже притворяться особо не пришлось. Честно говоря, я была в изнеможении от этой пробежки. «Ну и что дальше?» спросил он. «Ты что, не видишь? Я умираю». «Я давно не тренировалась. Помоги мне встать, пожалуйста». «Хотя бы». Он даже не шелохнулся. «Или вызови скорую». Джеймс ухмыльнулся и полез за мобильным телефоном. Я думала, он просто шутит, но он действительно стал набирать какой-то номер. «Ну все, хватит», — закричала я. Наконец я встала и привела себя в порядок. Мое дыхание так и не восстановилось. «Ладно, давай, беги дальше, не надо меня ждать». Но Джеймс не ушел. Он стоял и любовался прудами. Я подошла к нему, и он опять побежал вперед, но уже не так быстро. Даже, можно сказать, довольно медленно, учитывая то, какие у него длинные ноги. Я же продолжала пыхтеть и отдуваться. «Слушай, Джеймс, я бежала за тобой вовсе не из-за того, о чем ты подумал. Я просто хотела узнать, как работает охранная система нашего универмага». Он был удивлен. «Охранная система?» — подозрительно переспросил он. «Только не говори, что ты не знаешь, что это значит. Скажи, есть ли какая-нибудь вероятность того, что ночью в магазин заберется вор и украдет все кашемировые свитера?» «А, в этом смысле. Но ты же не собираешься. Я не воровка, Джеймс. Просто интересно. Хотя, наверное, зря я к тебе обратилась. Скорее всего, тебе об этом ничего не известно». Отличный способ сделать так, чтобы у мужчины развязался язык. Я прекрасно осведомлен о системе безопасности в нашем магазине. Во-первых, есть специальные ворота, которые издают сигнал, если кто-то пытается украсть вещь. Во-вторых, у нас работает ночной сторож. Улицу регулярно патрулируют полицейские. Обычно одежду крадут днем. Это называется магазинные кражи. «Я и так об этом знаю. Но если ты все знаешь, то зачем об этом спрашивать?» «Ничего я не знаю. В любом случае это нормально спрашивать, если ты чего-то не знаешь. Все умные люди так поступают. А что если, например, грабители камикадзе протаранят наши витрины, сидя в грузовике? Если они проникнут в магазин таким образом, сигнализация сработает?» Нет. Сигнализация включается только тогда, когда кто-то пытается пронести украденные вещи через дверь, потому что все нормальные люди обычно делают именно так. Джеймс здорово разозлился. «Удивительно, но из-за этого он показался мне очень сексуальным. Впрочем, друзья ведь могут выглядеть сексуально, так ведь?» Мы молчали минут пять. Потом я приблизилась к нему – и легонько тронула одним пальцем его руку, там, где кончался рукав его футболки. Еще через минуту я уже касалась его двумя пальцами, тихонько нажимая на его плечо. Наконец, даже не глядя на меня, Джеймс все-таки взял меня за руку. Мы молчали. Наверное, у Ретта и Скарлетт получалось не хуже, но то, что происходило между мной и Джеймсом, нравилось мне гораздо больше, чем какой-то военный фильм. Понимаешь, так случилось, что я очень грубо обошлась с Джеком Ховардом при свидетелях. Чтобы помириться с ним, мне пришлось согласиться прийти на свидание, но мы не оставались наедине, чтобы э, трогать друг друга. Я довольно доверчивый человек, Кэррон, но я не верю тому, что Ховард даже не прикоснулся к такой красивой женщине. «Ну, может, он и прикоснулся. Случайно. Он обнимал меня за талию и за плечи. В полном отчаянии я прошептала. «Но ты же на выставке Мервина делал то же самое. То есть я повторял за Ховардом? Польщен. Очевидно, мне следует попросить Джека, чтобы он и впредь осуществлял за меня любовные прелиминарии. Ну и что дальше?» «Не было никаких дальше. Я просто сбежала от него и отправилась домой». «Чтобы встретиться с тобой». «Ну, это на него точно подействует», — радостно подумала я. «И что, теперь я должен ликовать?» «Насколько я помню, нам пришлось обедать под дождем на скамейке в парке, поскольку ты, очевидно, не хотела, чтобы кто-то увидел тебя вместе со мной. Но тебя не беспокоила мысль о том, что половина сотрудников чемберс Импориум заметят, как Ховард обнимает тебя». «Ничего такого не было, Джеймс. Не будь таким упрямым. Я сделала так, что никто не понял, что мы приехали вместе, и, как ты уже знаешь, вышли мы оттуда тоже по отдельности». Он так ничего и не сказал, и даже «вот болван» не посмотрел на меня. Предполагалось, что мы пойдем в театр, а потом в ресторан, но мне удалось убедить его, что нам лучше пойти на выставку, добавила я. «Ах, в театр и потом в ресторан. Да, видимо, ты была чрезвычайно нелюбезна с ним». Я держала его обеими руками, чтобы он никуда не убежал. Мы с Флорой были в пабе. Мне была уже известна его репутация, поэтому, когда он сказал мне «нечто», я восприняла это как скабрёзный намёк и поставила его на место. Потом написала письмо с извинениями, но оно тоже получилось какое-то грубое. Всё ужасно запутано». «Насколько я знаю, тебе так часто доставляют букеты, что бухгалтерия уже напоминает больничную палату. Ты что, каждый день ему грубишь?» Я стала дергать его за руку. Наконец он остановился, глядя ему прямо в лицо, я сказала, «Ты настоящий осел, Джеймс, упрямый как мул». Я была настолько дерзкой, насколько это возможно, если не боишься быть уволенной в ту же секунду. Но что прикажешь мне делать? В ногах у тебя ползать? Нет, но я хочу, чтобы мы могли появляться вместе на публике. Как насчет обеда в ресторане? А потом пойдем в театр. Я, кажется, согласилась провести с тобой два выходных дня. Неужели этого мало? «Возможно. Разве ты не хочешь взять свои слова обратно? Ведь тогда ты будешь наслаждаться пьесой вместе с Ховардом. Я тоже привыкла держать слово, Джеймс, и хочу провести этот уикенд с тобой». Он по-прежнему не смотрел на меня. А когда заговорил, то его слова были такими же черствыми, как тот первый и последний пирог, который я испекла в своей жизни. «Какая честь! Мне трудно передать, с каким нетерпением я жду наступления этого момента». Я выпустила его руки, остановилась и завопила изо всех сил. «Я тоже с нетерпением жду этого момента. Это будет самый лучший день в моей жизни». Я побежала, сломя голову, даже не оглянувшись, чтобы узнать, удалось ли мне, наконец, привлечь его внимание. Через несколько минут кто-то тронул меня за локоть. Я резко повернулась. Это был Джеймс. Я подумал, что друзья не должны расставаться, так и не помирившись. Он быстро поцеловал меня. Примерно так политики целуют младенцев, а затем потрусил вперед.